Мне кажется, он валялся там со времен ее работы у Рива, когда она разъезжала по эскортным делам, — заключил Линли. Должно быть, пролежал в багажнике несколько месяцев. Поразмыслив, Ханкин увидел и другую вероятность. Он понимал, что Линли примет его версию в штыки, поэтому предусмотрительно начал издалека. Томас. Но она могла использовать его и в Дербишире. Просто никто пока не признался в этом. Вряд ли Апман или Бриттон предпочитают всю эту чепуху с плетками и наручниками. А Феррер, по-моему, скорее сам поистязал бы кого-нибудь, а не наоборот. Кто там еще у нас имеется? Ее отец. О, Господи, Питер, это безумие. Вот именно. Но безумие можно назвать. И все эти садомазохистские штучки. А любители подобных острых ощущений, судя по вашему рассказу, выглядят совершенно нормальными людьми. Нет никакого повода. Вот послушайте меня. Ханкин рассказал о своем разговоре с родителями убитой девушки, не забыв упомянуть и о поспешном приходенной Мэйден, и о невнятном алиби Энди Мэйдена. Поэтому я не был бы так уверен в том, что Николь не могла оказать подобную услугу и своему отцу. — Питер, не станете же вы постоянно менять версию убийства по мере появления у вас новых подозрений? Даже если она обслуживала своего отца, в чем я, кстати, сильно сомневаюсь, то он не мог убить ее из-за порочного образа жизни. Помнится, именно такое предположение вы высказывали ранее. Так значит, вы согласны, что у него имелся мотив? Я согласен, что вы искажаете мои слова». За этим последовало очередное вмешательство постороннего шума. Вой сирен и невнятная разноголосица. У Ханкина сложилось впечатление, что его коллега разговаривает, стоя на оживленной магистрали. Когда шум слегка снизился, Линли вновь заговорил. Надо еще выяснить, что случилось с Вайневен. Что произошло с ней сегодня вечером? Если это связано с делами в Дербишире, то вы убедитесь в непричастности Энди Мэйдена. Но кто же тогда? Я ставлю на Мартина Рива. Он имел счеты с обеими женщинами. Линли сказал также, что для них было бы лучше всего, если бы Вайневен пришла в себя и назвала имя напавшего на нее человека. Тогда у них сразу появятся веские основания засадить Мартина Рива за решетку, где ему давно пора оказаться. «Я останусь пока в больнице и присмотрю за ней», — сказал он. «Если она не придет в сознание через пару часов, то потом буду постоянно названивать им в надежде на улучшение ее состояния. А у вас какие планы?» Ханкин вздохнул. Он потер усталые глаза и потянулся, разминая одеревеневшую спину. Ему вспомнились снимающие напряжение массажа Уилла Апмана в отеле Манчестерского аэропорта. Он с удовольствием отдал бы себя сейчас в руки опытной массажистки. — Я разберусь с Джулианом Бриттоном, — пообещал он, хотя, по правде говоря, совершенно не представляю его в роли убийцы. Он бы давно уже приструнил хорошенько своего отца, — если бы не был таким мягкосердечным слабаком. — Но что, если он решил, что у него появилась веская причина убить ее? — спросил Линли. — О, насчет этого можно не сомневаться, — согласился Ханкин. — Для убийства Николь мейден у кого-то была весьма веская причина. Выписанная доктором снотворная Нэн мейден не принимала с той самой трагической ночи. Она не могла позволить себе расслабиться и потерять бдительность. когда же она все-таки ложилась в кровать, то пребывала в полусонном состоянии, но большую часть ночи она либо слонялась по коридорам, точно лунатик, либо сидела в мягком кресле спальни, наблюдая за беспокойным сном мужа. В эту ночь она опять выбрала кресло, где и уселась в пижаме, поджав под себя ноги и набросив на плечи вязанный шерстяной плед.